Дом 10, глава 8. И Берр начал наступать. С одной стороны, приказ Джинву был вполне прост — победить Ча Хаен, но ни в коем случае не навредить ей. С другой стороны, он был полон противоречий, одержать победу, но при этом ненависти вывечий. Но Берр все прекрасно понял. Ведь до этого он был не просто заурядным солдатом, а королем муравьев, за большой буквы. А высшим существом своего рода он отлично знал, как сокрушить своего врага, не шевельнув и конечностью. Я полностью уничтожу её боевой дух, покажу неодолимую разницу между нами, и она сдастся, размышлял Бер. В одно мгновение Бер исчез из поля зрения Чахаен. На прежде, чем она смогла понять, что только что произошло, теневой солдат внезапно возник перед ней. Девушка в нём удивление отскочила назад, но инстинкты и навыки быстрых взяли верх над замешательством. Чахаен взмахнула своим мечом, не раздумывая ни секунды. Длинный клинок красиво замелькал в воздухе. Глаз обычного человека не смог бы даже уловить эти движения. Десятки ударов за считанные секунды, мастерски соединённые между собой. Не отступая ни на шаг, Берс легкостью уворачивался от всех атак охотницы. Каждое движение бывшего короля муравьёв было до идеально точным, абсолютно ничего лишнего. Создавалось ощущение, что у него была целая вечность, чтобы дождаться всех её ударов. Оба соперника сплелись в изящном боевом танце, где каждый взмах оружия и конечностей превращался в распученную линию. Она была охотницей из ранга, а Бер за пару минут сделал её маленьким ребёнком, который пытался драться против профессионального боксёра. «Невозможно!» — внутри Чахаен, в виде гигантского цунами, начала подниматься паника. Её глаза заметались из стороны в сторону, когда девушка увидела, с какой с лёгкостью он уворачивался от неё. «Он уходит от моих атак на таком расстоянии, даже не двигая ногами!» паниковала девушка. Высокоранговая охотница сделала выпад, целясь прямо в шею муравья. Бернипрежно отклонился назад, казалось, будто он был он просто играл в лимбо. И его меч снова шумом разрезал воздух. Король муравьёв с высока посмотрел на ошамлённую девушку. Она остро чувствовала, как её чрезмерная самоуверенность рассыпается в прах. Это был удар для её гордости, как бы быстро на неё нападала С какого бы угла не подступал, а результат всегда был один. Противник с легкостью уворачивался от любой атаки. Король даже с ней не дрался. Он просто играл. Как? И верхом всего этого было то, что это было даже... Не настоящее магическое существо, а всего лишь призыв, который черпал силу из трупа. И он был невероятно силен. Сонжинву свободно управляет призывами вроде такого. В сознании закрался страх. который лишил её силы и подорвал волю. Движения девушки хоть немного, но замедлились. Бер не упустил драгоценного момента. Она снова взмахнула мечом, но в этот раз вместо того, чтобы увернуться, Бер отбил меч тыльной стороной лапы, а Ти усилы Чахаен неуверенно попятилась назад. Отвлёлся в сторону кончик её клинка, король Мураё рванулся вперёд. Открыв пасть буквально в паре сантиметров от лица охотницы. Ее лицо ударило запах смерти. «Все кончено», — решила девушка. Прямо перед ее глазами шевелились огромные жвалы. «Ай!» Она смогла только закричать от ужаса. К счастью для Ча Хайян, Джинву ясно указал Беру, чтобы тот не навредил ей. Вместо того, чтобы сомкнуть свои жвалы на ее голове, Он только замер и издал ужасающий рык. От этого крика, пронзенного магической силой, охотница кувырком полетела назад. Снова прозвучал ее пронзительный крик. Джингу нахмурил брови и содрогнулся. Все было так, как он и ожидал. Но, несмотря на это, в нем возрастало недовольство от мысли, что он смотрит бой, который настолько был однобоким, Что это уже походило на издевательство? О, и затем он удивленно склонил голову на бок. Чахаен снова поднялась и полным решительностью движением направила свой меч в сторону Бера. О чем она вообще думает? Я что, недооценил ее? Чахаен, которую он знал, не была настолько недальновидной, чтобы не признать того, кто был сильнее ее. Так что она не из гордости снова поднялась. Плюс она никогда не была глупой, она не стала вырываться на верную смерть. Что означает, что у нее остался какой-то козырь, понял Джин Ву. Парню стало не по себе. Поскольку все теневые солдаты были с ним связаны, Джин Ву мог чувствовать, сколько сил прилагал Бер, чтобы сдержать свои убийственные позывы. Но девушка оказалась удивительно решительной, особенно учитывая ее почти безнадежную ситуацию. Это волновало Джинву. Он понимал, что Бер не может легко воспринимать такое презрение, что означало, что битва потенциально могла серьезно выйти из-под контроля. «Надеюсь, что она сделала верную ставку», — думал парень. Бер не смог понять решение девушки. Он несколько раз продемонстрировал ей, насколько велика была разница в их силе. И все-таки она продолжала упорствовать. «Почему?» И стоило знать, что это бессмысленно. Он мог убить её за одно мгновение, если бы захотел. А она его даже коснуться не смогла. И король муравьёв, однажды стоящий на самой вершине, начал ощущать, как в нём закипает ярость. Его возмущало наглое неповиновение этой жалкой женщины, которая в прошлой жизни для него была не больше, чем просто едой. Довольно. Он не станет терпеть такое нахальство. Он снова выступил вперёд, мгновенно появившись перед охотницей. В этот раз девушка не отступила назад, но и оружие не подняла. Он наклонялся вперёд, пока его морда не оказалась в сантиметре от её лица, и уставился ей в глаза. Его взгляд был холоден, жесток и полон ненависти. Её же напуган и дрожал. Когда глаза двух существ встретились, они с первого взгляда могли сказать, кто был охотником, А кто жертвы? Это было предупреждение орождённым из животного инстинкта. Дэр собирался пробудить в ней этот инстинкт и раздавить весь её боевой дух. К несчастью, ему это не удалось. Как Джин Ву подозревал, у Ча Хаян был ещё один козырь в рукаве, и она сейчас собиралась им воспользоваться. Танец меча это был навык, в котором девушка была полностью уверена. Сквозь взмах с махов меча, где один удар следовал за другим с гипнотизирующим ритмом, в середине вихря стояла Чахаен. Её меч разрубал воздух изящными дуговыми движениями, когда она передвигалась по залу, будто балерина, взмахивающая своей палочкой. Клэк, клэк, клэк. Среди этой какофонии стали почти небрежно двигался бер. Он поднял мизинец с пренебрежительным равнодушием, отбивая каждую атаку охотницы своим ногтем. Несмотря на очевидную неудачу, Чахаен продолжала свою бессмысленную атаку. Берзе скрипел, раздраженный ее все продолжающимися упрямством. «Хватит играться!» И он без малейших усилий поймал меч на лету, и на мгновение задержал его в лапе, прежде чем сломать. Хрусть, верхняя часть меча рассыпалась, оставив только Небольшое сломанное лезвие в рукояти. Но, к удивлению Бера, в тот момент, когда девушка должна была впасть в отчаяние, напротив ее глаза загорелись холодной яростью. Она ожидала того, что Бер попытается сломать ее меч. И как только он бы это сделал, то, конечно, подумал бы, что битва окончена и расслабился. В этот короткий момент, до того, как он бы понял, что у нее было припасено... у нее появился бы шанс атаковать. У меня есть всего одна попытка. И Ча Хаен собрала всю свою магическую силу в то, что осталось от меча. Меч Света! Это и был ее козырь. Это настолько мощный навык, что он мгновенно мог привести битву к концу. При этом он требовал столько маны, что его можно было использовать только один раз. Она припасла его именно для этого момента. Сломанный меч покрылся ярким светом. В ту долю секунды, пока Бер еще не успела прийти в себя, Ча Хаен пригнулась и резким движением вонзила меч ему в туловище. Глаза Джинву широко раскрылись. О нет. Золотой меч пронзил тьму, из которой состоял Бер. Но Джинву переживал не за Бера. Когда Ча Хаен пронзила тело Бера, в сознании бывшего короля муравьев пронеслась мысль. Эта женщина враг. Не имело значения, если бы Бэр пострадал или даже был бы убит, но если бы он пал, то тогда ничто бы не стояло между этой женщиной и его повелителем. В этот момент включился его основной инстинкт, который оставался самой потаённой частью его подсознания, инстинкт, который был и у всех остальных теневых солдат защитить повелителя. И в это же мгновение его сознание опустело. Рамки больше не имели для Бера значения. Чтобы защитить своего повелителя, он стал монстром. Его тело увеличилось, и он стал крупнее Чахаен, и даже крупнее Джинву. Сейчас в его тело рвались потоки магической энергии. Его жвала увеличивались и защелкали яростным нетерпением. Его когти вытянулись в ужасающие лезвия. Берр. «Остановись!» – закричал Джин Ву. Но муравей скакнул вперед быстрее, чем охотник успел окончить фразу. И он ванулся быстрее, чем Чахаян успел среагировать. Затем он обрушил на беззащитную девушку весь десяток своих жутких лезвий. Охотница замерла, закрыв глаза перед лицом неминуемой смерти. И затем... «Ничего». Она открыла глаза... Гкукти застыли сантиметр от её лица. Тёмное запястье короля муравьёв крепко удерживало на месте сильная рука с мускулистым предплечьем. "Бер, я же сказал тебе остановиться", сказал Джинву, и его глаза яростно вспыхнули. Когда Бер встретился с Джинву взглядами, король муравьёв начал безудержно дрожать. Он вскочил назад, не подумав даже о том, чтобы вытащить меч, всё ещё торчащий в его животе. Пал ниц и начал биться обма пол. "Ваше честность, пощадите". Джинву захну. Это было в конце концов всего лишь несчастным случаем. Берн не игнорировал приказ Джинву. Он нарушил его не по своей воле, приказ инстинкта защищать Джинву, звучавший в его голове. Был настолько властным, что Джин Ву мог ощущать мысли Бера в своем собственном сознании. Он еще некоторое время смотрел на Бера, прежде чем повернуться к девушке. Это длилось всего мгновения, но Ча Ха Йен видела свою неминуемую смерть от невообразимой силы. Она дрожа упала на пол. «Ты в порядке?» Когда Джин Ву ушел к ней, охотница пыталась подняться, но каждый раз в ее ногах недоставалось силу. Ее щеки вспыхнули от стыда, и она просто потупила взор и кивнула. «Да». «Что значит «да»?» «Блин», — не понял парень. Джингу помог ей подняться и продолжил задавать вопросы. «Почему ты стремишься пройти через все это? У тебя же нет особых причин для вступления в мою гильдию». Это был всего лишь тест, но нет, если точнее, то это было даже меньше того. Это был придуманный на ходу фарс. Исключительно для того, чтобы не дать ей ступить. И все же вместо того, чтобы убедиться в ошибочности своего намерения, казалось, что она еще больше утвердилась в своем решении, как думала с Джинву. Только подумать, что она дошла даже до того, чтобы воспользоваться своим спрятанным козырем. Вот так, ради простого теста. Это уже выходит за рамки простого духа соревнования. Хм, а может... Хм, а может... Джинву осторожно заговорил, надеясь не обидеть девушку. «Может, я тебе нравлюсь или что-то такое?» «Что?» Чахаен повернулась. Как подумал Джинву слишком уж быстро к нему с ошарашенным выражением лица. Казалось, будто бы ее выбил из колеи его опрос. «О, не то!» Джинву недоуменно склонил голову на бок. Повисла напряженная тишина, пока Чахаен, казалось, собиралась с мыслями. Джин Ву заметил, что щеки у нее порозовели. «Ага, думаю, да», – тихо произнесла она. Штаб Федерального бюро охотников Соединенных Штатов. Руководитель сидел в переговорной, скрестив руки. На его лице читалась ярость. Он услышал, что вербовка охотника Сон Джин Ву каким-то образом провалилась. И он был недоволен. Вместо того, чтобы заморачиваться с официальным отчетом, Он решил просто вызвать заместителя для дачи объяснений. За всю историю ФБР не одна попытка вербовки с использованием сил госпожи Сэлнор ещё не была неудачной. Заместитель прибыл вместе с госпожой Сэлнор. Глава не дал ему возможности сесть. Ладно, что произошло? сырово спросил он. Выражение лица заместителя помрачнело, он опустил голову. У меня нет оправдания, сэр. Эй, разувал тебя не извиняться. И глава нажал на кнопку. После этого двери моментально закрылись, а стеклянные стены почернели до непрозрачности. Теперь переговорная была полностью изолирована от всего здания. Чтобы избежать любой возможной утечки информации, политика ФБР была, что все разговоры, так или иначе, касающиеся госпожи Саунер, должны были проводиться исключительно лично. Встречи проходили без применения какой-либо электроники и в максимально отгороженном помещении, если это было возможно. Поэтому глава и понятия не имел, что произошло в Корее. Расскажи мне, что произошло, нетерпеливо произнёс мужчина. Заместитель бросил быстрый взгляд на госпожу Соннар, которая медленно кивнула. Затем она начала рассказывать. Госпожа Соннар провела наблюдение охотника Сон Джинву. «И...» Глава уже подробно знал, как работали способности госпожи Селнер, и он также знал, что результат наблюдения мог в целом определить возможности успеха или провала вербовки. Охотник Сонжин Ву и заместитель прервался от нервного напряжения, у него пересохло во рту. Он взглотнул, облизнул губы и продолжил. «Человек, достойный называться королем». «Что?» сразу же скричал руководитель со своего места. Это не было титулом, который легко получить. Из всех охотников S-ранга, которых видела госпожа Селнар, она назвала королями только троих, и она никогда не ошибалась. Каждый из них имел силу и влияние, которые могли сравниться с самыми сильными нациями на Земле. Более того, можно даже было сказать, что каждый из них правил своей частью планеты. как королевством. Они и вправду были высшим звеном среди охотников. И если госпожа Селнар только что определила Джин-Ву в ту же категорию, что и тех троих... Глава повернулся к госпоже Селнар. Значит ли это, что охотник Сон-Джин-Ву обладает силой охотника национального уровня? Женщина покачала головой. Ага. Глава в замешательстве в волне и волнении нахмурил бруби. Его озадачил ответ госпожи Селнар. Заместитель хорошо понимал его состояние. Недавно он задал точно такой же вопрос и получил точно такой же ответ. Женщина вздохнула. «Позвольте мне попытаться объяснить». Оба мужчины молчали, а она продолжила. «Во-первых, вы же оба в курсе, как именно работает моя сила, верно?» Оба дружно кивнули. Затем глава заговорил первым. «Вы объясняли нам, что пробужденные связаны с неизвестной силой». Из неизвестного источника. Вот что им даёт их способности. Госпожа Селлар утвердительно кивнула. Когда она смотрела в глаза пробуждённому, она могла ощущать туннель, который соединяет пробуждённого с другой стороной. В предыдущих трёх случаях она ощущала столькой идущей оттуда силы, что это было соразнимо с пристальным взглядом на солнце. Ослепительный свет охватывал все её чувства. Эти трое были достойны называться королями. «И что же вы увидели в туннеле Сунджинву?» «У него нет туннеля», — объяснила женщина. Оба в ошеломлении заморгали. Женщина задрожала, будто бы вспомнила кошмар. Ее голос дрожал, когда она вновь заговорила. Когда я взглянула в его глаза, это было так, будто бы тьма внутри него смотрела на меня в ответ. «О боже, он был сама тьма». А это заместитель нерешительно сказал. Э, э, но он помог многим людям как охотник. Не думаю, что он злой. Это было его личное мнение. Если бы в Охотнике Сон Джин-бу была бы хотя бы небольшая доля зла, то те двое сотрудников ФБР, которые по глупости наставили на него оружие, погибли бы прямо в той комнате. Но охотник, казалось, не хотел придавать этому инциденту значения. чтобы не создавать ещё больше проблем. Госпожа Сэлнар отрицающе покачала головой. Я не говорю о добре и зле или о том, какой человек охотник Сон Джинву. Господин заместитель, и она решительно продолжила. Я говорю о том, откуда идёт его сила. Глава потёр подбородок. Но Сон Джинву же сильный охотник, верно? Женщина кивнула. Затем прервала, чтобы собраться с мыслями. Дело не в том, что охотник Сон Джину силён, а в том, откуда он черпает силу. Он не берёт силу с другой стороны. Вместо того, чтобы выпускать из себя силу через туннель, он использует свою силу. Размер туннеля определяет, сколько силы можешь проходить через него. Так без туннеля у него нет границ. Выпулил заместитель руководителя. Теперь всё стало на свои места, даже Короли Мир лесной предел, неважно, каким огромным бы он ни казался. Но что если охотник Сон Джинву обладал безграничной силой? Было сложно даже представить, как бы такое выглядело. Заместитель повернулся к главе. Теперь до них обоих начало с нисходить понимание. Они обменялись ошеломлёнными взглядами. Затем глава вновь задумался. Через пару мгновений он кивнул, будто бы приняв какое-то решение. "Моя госпожа, благодарю вас за приложенные вами усилия". Попрощался он с госпожой Сэлной прежде, чем остановить уже выходящего заместителя. Он жестом позвал его последовать за собой. "Господин директор, куда мы идём?" "В комплекс основания на девятый уровень. О, в архивы? Там не только архивы, есть и ещё кое-что". Лифт продолжал медленно спускаться. Глава продолжал своё объяснение. Очевидно, мы не сможем воспользоваться силой госпожи Сэлнор, чтобы завербовать его. Но это не значит, что мы так легко сдадимся. Нам просто нужно найти другой метод. Молодой парень с буквально безграничной силой. Если у охотника Сон Джин Уив правда была такая безграничная сила, как сказал им госпожа Сэлнор, то независимо от того, сила ли это света или же сила тьмы, ФБО нужно было его получить. Может, у Кореи не было никаких намерений использовать Сон Джин Ву в политических целях, но даже если кто-то поднимает меч в целях самозащиты, остальные все равно видят это как обнаж... обнажение смертельно опасного оружия, и глава ФБО хотел меч, известный как Сон Джин Ву. Они спустились на девятый уровень. С легким нетерпением глава шагнул из дверей лифта и направился в самую глубь здания. Он быстро открывал каждую закрытую дверь, к которой они подходили. Пара работников поприветствовала их, проходя мимо, но глава не удостоил их даже взглядом. Настолько он спешил. Ты помнишь самые первые врата из ранга? Конечно. Конечно, он помнил. Кто бы мог забыть самый худший побег из подземелья, который где-либо случался. Врата и последующий побег привёл к уничтожению огромной части западных штатов. В то время штаты предложили астрономическую сумму сильнейшим охотникам мира, чтобы привлечь их для помощи. В конце концов, им удалось убить босса и ограничить нанесённый ущерб, но это была почти пиррова цена. Босс убил десятки высокоранговых охотников мира, и выжили только пятеро охотников S-ранга. Если бы не эти жертвы, То соединённые Штаты Америки могли бы быть полностью уничтожены после того, как босс был наконец повержен, где пятеро охотников спасшие штаты обрели огромный уровень силы и влияния, настолько огромный, что его можно было сравнить с большинством стран большой двадцатки. Со временем они стали известны по всему миру как охотники национального уровня. Заместитель содрогнулся, вспомнив имя магического существа. изпославшая худшую катастрофу в истории Соединённых Штатов. Дракон Камиш. Охотники класса Мак объяснили, что Камиш означало бесконечное пламя. Наконец двое пришли к маленькой комнате, скрытой в самом глубоком и тёмном углу этажа. Это была самая изолированная и строго охраняемая комната во всём штабе ФБР. Глава открыл последнюю дверь. В комнате лежал маленький камешек с начертанные на нём руны. Заместитель чуть было не подскочил, увидев это. Это же да. Иглова положил руку на креплённое стекло, защищавшее камень рун и улыбнулся. Это камень рун, который выпал из трупа Камеша. После завершения рейда на Камеша, как его прозвали двое из выживших охотников национального уровня. Двое из выживших охотников национального уровня переехали на постоянное место жительства в Штаты. Это было своего рода бесценным подарком, который Камеш оставил Соединённым Штатам. Вскоре после этого Соединённые Штаты поклялись никогда больше не допускать подобных катастроф. Было основано Федеральное бюро охотников. В эту организацию вкладывалось бесчисленное количество денег и человеко-часов с целью получить и натренировать лучших охотников со всего земного шара. Случилось так, что никто из пяти охотников национального уровня Не был класса маг, поэтому Камень Рун Камерша лежал в маленькой комнате этого холодного и темного основания ФБО, ожидая владельца, который сможет раскрыть его силу. Со времен инцидента с Камершем прошло уже восемь лет. Улыбка руководителя стала шире, а он продолжал смотреть на Камень Рун. Думаю, настало время для Камерша оставить нам еще один подарок. Том 10, глава 9. Гильдмастер рыцарей Пак Чон Су, вернувшись в офис гильдии, сразу же узнал неприятную новость. «Братан, ребята в ассоциации сказали, что будет сложно получить разрешение на врата, которые открылись вчера». «Что?» — расстроился гильдмастер. Заместитель гильдмастера Чон Юн Тхе быстро добавил. «Ну, они сказали, что зарегистрированный уровень магической силы там реально высок». «Говорим об С-ранге?» — уточнил его брат. «Не, это А-ранг, но они сказали, что данные, которые поступали на счетчик, чуть его не взорвали». «Проклятие!» Если бы это были врата С-ранга, то Пак Чун Су не стал бы возражать против такого решения. Тогда разумно было бы отступиться. Все-таки среди рыцарей не было охотников С-ранга. Для них представлялось невозможным, самостоятельно зачистить врата такого уровня. И если бы что-нибудь подобное повторилось, то потребовалось бы повторно созвать лучших охотников, чтобы их пройти. Но замеры маны указывали на то, что это были врата Аранга, а это ставило гильдию в совсем иное положение. Весь гильдия Рыцари считалась одной из пяти лучших в Корее. Рыцари стали бы объектом жестоких насмешек, если бы они не смогли бы собрать Достаточно людей, чтобы, как следует, зачистить одни врата Аранга. Это бы окончательно добило их и без того шаткое положение. Ну, брат, что делать будем? Хм, чёрт его знает. Если мы откажемся, то врата сразу же отхватят те ублюдки из Мёнсу. Не сомневался заместитель. Гильдия Мёнсу из района Хонам, услышав их название, Пак Чонсу выпучил глаза. «Ты так просто возьмешь и отдашь врата на нашей территории?» Сукиному сыну вроде Матун Ву возмущенно спросил Чон Юн Тхе. «Брат, я просто говорю, что так бы и случилось». «Черт, да я скорее бы ржавой ложкой себе глаза вычерпывать, чем позволю такому случиться». «То есть ты считаешь, что нам нужно взять эти врата?» Пылающая ярость Пак Чун Су мгновенно испарилась. Он в молчаливом волнении жал губы. В этом случае нужно было решать осторожно. Ведь решение затронет не только его самого, но и жизни членов команды гильдии. Неважно, что он чувствовал и насколько был разозлён. Он не мог позволить себе быть легкомысленным в этом деле. Гилдмастер нахмурил брови и потёр виски, прочувствовав наступление головной боли. Охотники Аранга нашей гильдии но вряд ли выступая другим из остальных крупных гильдий. Откровенно говоря, по количеству и качеству охотников Аранга, рыцари могли нос к носу сравниться с гильдией номер один, гильдией охотников. Проблема была только в том, что им не хватало своего козыря, охотника Аранга, и его отсутствие грозило рыцарям, вылетом из списка пяти лучших гильдий, в котором они были. Без сомнения, элит рыцарей была вполне способна оборудовать, взять на себя обычные врата ранга, но если обсуждаемые врата были на грани с С-рангом, то для них это было бы немалым риском. Ассоциация знала об этом факте не хуже, чем Пак Чун Су, потому и колебалась, стоит ли давать им разрешение на зачистку этих врат. Некоторое время Чон Юн Тхе наблюдал за тем, как гильдмастер был погружен в раздумья. Затем попытался как можно деликатнее передать и свои мысли на этот счёт. Братан, а если окажется, что это красные врата, мы все попрём там. Угу, наверняка. Тот факт, что это были высшие врата ранга, уже доставлял хлопот, а если добавить ещё и вероятность того, что они окажутся красными, об этом было бы даже страшно подумать. В таком случае им бы не сказано повезло, если бы выжил хотя бы каждый второй. Куда более вероятным раскладом было бы, что не вернется никто. Полный провал. Ну, другого выхода нет. Логично, что нам придется отказаться. Не видел другого выхода мастер. Но как только стала бы известна новость о том, что рыцари отказались от врат Аранга, им настал бы конец. И так хватало того, что у них не было ни одного охотника из ранга. Кто бы решил вступить в гильдию, которая не могла пройти даже врата о ранга? — Ну, братан, а что насчёт того, чтобы объединиться с какой-нибудь из других гильдий, чтобы это пройти, — предложил заместитель. Пак Чун Су покачал головой. — Каждый из них будет в курсе, что мы предлагаем взаимовыручку только потому, что не можем сделать всё сами. Вот чёрт возьми, захочет нам помочь. За исключением рыцарей, любая крупная гильдия была в состоянии самостоятельно пройти врата Аранга. Даже если они и найдут кого-нибудь, кто захочет присоединиться, это всё равно отрицательно скажется на имидже рыцарей. Мы с тем же успехом можем начать носиться по всей стране с призывами помочь нам потерять нашу собственную задницу. Невесело подумал мужчина. Лица боевых потемнели. А если не гильдия, то как насчёт отдельного охотника? Оба парня повернули головы, чтобы выяснить, откуда раздался женский голос. Это была Чон Ерим, их главный хилер команды Аранга. Мнение хилера в любой гильдии обычно имеет большой вес, особенно если это хилер Аранга. И всё же от этого решения зависела судьба рыцарей. Пак Чун Су не был убеждён в правильности её предложения. Речь идёт о вратах, которые почти из ранга. Чем может помочь один... И он прервался. А-а-а! Это была прекрасная мысль. Был такой человек. Тот, кто в одиночку уничтожил не только оранговых, но и оранговых магических существ. Не в силах сдержать своего возбуждения, Пак Чун Су скачился с его места. Если бы господин Сон Джин-ву согласился нам помочь, возмуждённо размышлял он. Это этот S-ранговый одиночка победил магическое существо, которого остальные охотники S-ранга страны не смогли даже коснуться. Если бы он был с ними, это бы точно гарантировало сохранность их нападающей команды. Они бы смогли избежать позора, обращаясь за другой гильдии для прохождения врат ранга. И чёрт, это может даже помочь нашему имиджу. Они могли бы стать первой гильдией, которая могла бы похвастаться своим сотрудничеством с сильнейшим охотником страны. Появлялась возможность не только сберечь жизни команды Рида, но и заодно поднять статус всей гильдии. Они бы убили двух зайцев одним камнем. Ликую при себя, Пак Чон Су сразу же начал размышлять над следующими шагами. Чем сейчас занимается охотник Сон Жин Ву? И Чон Я Рим, и Чон Юн Тхе покачали головами. Заместитель высказался первым. Он вспомнил, что недавно видел Сон Жин Ву по телевизору. Все, что я слышал, это то, что он недавно зачистил врата, которые появились где-то посреди дороги. С тех пор больше ничего не слышно. Затем он достал свой телефон. «Мне найти контакт охотника Сонжин Ву, братан?» «Не, убери телефон». «А?» «Думаешь, такой вопрос важности стоит обсуждать по телефону?» «Думаю, что лучшим подходом будет пожать друг другу руки и пообщаться с ним лично», остановил брата гильдмастер. «Ага!» Услышав одобрительный возглас Пак Чун Су, улыбаясь, объявил. «Ладно». Определились, мы едем в столицу. Той ночью. Чаха-Ян подскочила и перевернулась в кровати, схватившись за волосы. Думаю, да. Думаю, да! Это было практически признанием. Она натянула одеяло до самой макушки и в стыдливом волнении засунула ноги под матрас. Затем она застыла и внезапно вспомнив кое-что из этого разговора. Тогда... Что я имел в виду с Анженву, ответив так? Тогда разве нет способа получше, чем вступать в мою гильдию? Она снова и снова пыталась понять смысл его слов. Она тогда в спешке ушла, объяснив это тем, что ей нужно было время, чтобы подумать. Но теперь же, каждый раз, когда она вспоминала этот момент, она непроизвольно сжималась. Ее лицо покраснело от смущения. Конечно же, все началось с того, что... Она опять чуть не погибла. Когда она встретила разрезённый взгляд тени короля муравьёв, то уже увидела свою неминуемую смерть. Её сковал абсолютный ужас. В тот момент она уже не могла сопротивляться и была готова принять судьбу жертвы. Когда со всех сторон к ней начали приближаться ужасные когти теневого монстра, она в страхе закрыла глаза, а затем внезапно ощутила успокаивающее присутствие прямо за собой. И прежде чем она успела что-либо понять, ее окутал знакомый запах. «Ах!» – вспоминала девушка. Совсем немного приоткрыв глаза, Чаха Ян посмотрела назад и увидела Джин Ву. Он держал когти своего призывного, грозно глядя на муравья. Охотница, замерев, стояла там между олицетворениями жизни и смерти. Ей казалось, будто бы ее сердце собиралось выскочить из груди. А потом... "Я тебе нравлюсь или что-то такое?" Спрашивать такое в таких обстоятельствах было нечестно. В смысле, девушка отчаянно замотала головой. Даже если он её и спрашивал, о таком не стоило отвечать честно. Он подумает, что я какая-то чокнутая, переживала она. Она понимала, что не нужно говорить это, но её губы двигались сами по себе. Может, это было потому, что ее душа была спокойнее рядом с охотником Сон Джин Ву. Рядом с ним она вела себя совсем не так, как обычно. Менее закрыто. Будто бы сама не своя. И путанное ощущение осознания внезапно вывело ее из саморефлексии. Эта фраза внезапно прозвучала так знакомо. Где она могла слышать ее раньше? Когда-то в прошлом? И внезапно в её сознании всплыло забытое воспоминание. Скажи ему. И Чохан резко поднялась с своей кровати. Это было что-то, что произошло совсем недавно. Ей казалось, будто бы её резко пробудили ото сна. Это воспоминание пряталось в самом дальнем уголке её памяти. Скажи ему, что он должен. Я Чохан напряжённо пыталась вспомнить владельца этого голоса. Наконец, туман в ее сознании будто бы начал рассеиваться. Та неясная фигура в ее воспоминании медленно обрела четкую форму. «Скажи ему, что он должен быть осторожен!» «Встретилась с охотником Мин Бен Гу!» «Теперь она вспомнила!» Когда она потеряла сознание и тихо дрейфовала в адскую пучину покоя без сновидений, тем, кто схватил ее за руку, был никто иной, как охотник Мин Бен Гу. Чувство безмятежного небытия длилось всего мгновения. Она вспомнила, как в замешательстве уставилась на Мин Бюн Гу, хилер был облачен в черную броню. Открытым было только его лицо. Вместо его обычной веселости, тогда он был мрачным. Когда воспоминания стали лить четче, Ча Хаен внезапно ощутила, как по ее спине пробежал холоток. Охотник Мин Бюн Гу сказал, будто бы сдерживая слезы. Охотнику Сон Жин Ву. Охотнику Сон Джин Ву, скажи ему, что он должен быть осторожен со своей силой. Приняв душ, Джин Ву встал перед зеркалом в ванной. Хм. Он с удовольствием смотрел на свое отражение. Он точно не выглядел плохо, и все же, только подумать, что красавица вроде Ча Хаен заинтересовалась им. Настолько, что даже попыталась ступить его гильдию. Я действительно того стою? Жнуву продолжал смотреться в зеркало. По его лицу расплылась улыбка. Но за один вечер он бы нарциссом точно не стал. У него на самом деле было только одно, в чем он был уверен. В своем теле. Благодаря ежедневным заданиям, его мышцы стали весьма выделяющимися. И в качестве дополнительного подарка от системы, он еще и стал выше. А что до лица, но не считая его пугающего взгляда, Не было бы это обычным лицом, таким же, как и у любого другого. «Погодите-ка!» Джин Ву прищурил глаза. Он наклонился ближе к зеркалу, чтобы получше рассмотреть свое отражение. Охотник и его зеркальное отражение довольно долго смотрели друг на друга. «Хмм...» В глазах Джин Ву загорелся огонек, когда он обратил внимание на различные области своего лица. Как он и подозревал внимательный осмотр... А верил, что за последние пару месяцев многое изменилось. Отличия были незаметны для поверхностного взгляда, но они несомненно были. Каждый маленький шрамик, точка, родинка и все остальные несовершенства полностью исчезли, оставив ему идеальную кожу. Может, это эффект от усиления воля перерождения? Это было одни, одно из усилений, которое он получил, став игроком. Оно излечило каждую царапину на его теле. Его воздействие было настолько сильным, что восстановило ему ногу, которая была отрублена статуей в двойном подземелье. Варен предположил, что для этого усиления не было странным вылечить за одно его кожу. Но не это привлекло его внимание. Как незрячий, я выгляжу моложе, удивился охотник. Ему уже шла половина третьего десятка, но в зеркало на него смотрело молодое лицо. выпускника колледжа. Он выглядел по меньшей мере на 2-3 года моложе, чем должен был. Это было поразительно, но не слишком неожиданно. Он знал, что за достаточной магической силой некоторые пробуждённые могли замедлить своё старение. Похоже, это происходило и с ним. Э-э, а... Джин Ву обнаружил, что уже несколько минут пялится на своё полуголое отражение. Он быстро оделся и вышел из ванной. В то же время из комнаты вышла его сестра. Они переселились в гостиной, улыбаясь, жену окликнул джина. «Эй, сестрёнка! М? Если бы тебя спросили, как тебе твой брат, что бы ты сказала? О чём ты?» — не поняла сестра. «Ну, как мужчина». «А-а-а!» — поморщилась жена. «Откуда столько уверенности? Ты выглядишь так же, как и мой никудышный братец!» Насмешливо ответила она. «Хм, понятно». Спасибо. И женву с улылкой начал дёргать жена за щёки. Как и ожидалось, младшая сестра ответила пинком брату по лодыжкам. И как случилось и в последний раз, она запрыгала по комнате воя от боли. Уже забыла, кто твой брат? Как ты вообще чему ты учишься с такими мозгами? засмеялся парень. Что ты сказал? надув губы, жена бросила на женву обиженный взгляд. Ты же знаешь, что я лучше всех сдала пробный экзамен, ведь так? Чжэнгу улыбнулся, увидев реакцию сестры. Это был одним из лучших аспектов семьи. Отношения друг к другу не менялось в любом случае. Неважно, как бы сильно он ни изменился, он всегда мог рассчитывать на то, что дома к нему будут относиться так же, как и всегда. Вытирая голову полотенцем, парень направился в сторону своей комнаты. Ладно, постарайся. И ты тоже. Да До дядя доверич Чжэнгу задумался о чём-то и развернулся. О, кстати, Я думаю, создать гильдию. О, у Джина заблестели глаза. И люди теперь начнут называть тебя гильдмастером, если все пойдет хорошо. Как назовешь? Вообще-то, об этом я и хотел с тобой поговорить. Да, что такое? Что? Глядя на то, как его сестра подпрыгивает от нетерпения, Джин Ву нерешительно спросил. Что ты думаешь насчет одиночной игры? А-а-а? «Одиночная икра», – серьезным выражением повторил Джин Ву. Но задачный вид Джина заставил его сомневаться. «Что, думаешь, странная?» «П-п-почему ты решил назвать свою гильдию так?» «Ну, знаешь, как одиночный игрок, потому что мне нравится все делать одному». «Ну, тебе это подходит, но не странно ли название для гильдии?» «Почему?» Разве твоя способность не в том, чтобы призывать тех своих черных солдат из теней? Ага. Но ведь тогда ты сражаешься не совсем один, ведь так? Хм, а она права. И Джин Луки, ну, с моей точки зрения, это всего лишь одно из моих умений. Но другим наверняка не так кажется. Вы... В ее словах есть смысл. Название, которое он выбрал, могло потом преследовать его всю оставшуюся жизнь. А он хотел подобрать что-нибудь, что может... что хорошо бы его описывало. Отсюда и одиночная игра. Но если это не совсем мне подходит, то это бесполезно. Что-нибудь, чтобы описать себя. Я снова призадумался о ромене, а потом к нему пришло вдохновение. А как насчёт аджин? Аджин, аджин. Проговорив это, жена не смогла рассмеяться. Ну, звучит как будто бы ты просто, причёмо именно оборот Так что не могу сказать, что мне не нравится, но что она должна означать? Ну, а сам и Джин разеваться. Его особая способность, подходящее название для гильдии, которая будет расти вместе с ним. Соедини их и получится я разеваюсь от Джин. Ох, Джинву обрадовался, когда Джина дала ему самую высокую оценку, которая была в её репертуаре. Не так уж и плохо. Да, отлично подойдёт. Аджины, я развиваюсь в одиночку. А вообще, думаю, что было бы точнее. В том 10-е, а, да. 10-е, следующий месяц. Название гильдии тоже должно быть исправлено. Жэнгу быстренько нашёл офис. Название гильдии. Едженхое ещё утром пришёл в офис, услышав всю историю создания имени для новой гильдии, он счастливо рассмеялся. Действительно хорошо, братан. Лебедь ведь тоже по поверхности воды плывет грациозно и непринужденно. Никто же не скажет, что он гребет лапами под водой, как сапожник. На самом деле, Юджин Хо тоже был в отчаянии, когда услышал первоначальное название гильдии «Одиночная игра». «Я согласен на что угодно, только вот... одиночная игра», — согрушался он. Он уже успел себе много раз это представить. как он представляется кому-то и при этом произносит «Ю Джин Хо, вице-президент гильдии «Одиночная игра». Ему просто было физически больно, когда он это представлял. Джин Хо не знал точной причины, но одна сторона его груди не прекращала болеть при таких мыслях. И он просто не понимал, как его братан, который является таким сильным и благословленным самим небом, мог придумать такое имя, которое явно накликало бы на них неприятности. И вот ему выпал отличный шанс, чтобы избавиться от того названия и принять новое. «Братан! Это просто отличное название гильдии!» И на этот раз Джингу, который получил и согласие от своего настоящего партнера, принял окончательное решение. В таком случае название гильдии официально изменено. Одним словом, Джингу смог вызвать у Южинхо восторг где-то внутри. В этот момент Джингу, почесывая свой подбородок, произнес «Приятности». Осталось только найти одного из членов основателей. Кстати, братан. М? Что вчера случилось с охотником Чахаен? Охотник Чахаен, хмм, им походу не будет. Она не так, кого я хотел. А! Ю Джинху проглотил ком в горле. Он ожидал, что у Джинву необычный взгляд на людей и метод их оценивания, но что бы даже охотник Чахаен тоже не смогла удовлетворить его запросом. Это было удивительно. Девушка была охотником Ранга Эс, молодая, усердно работающая и к тому же еще крас... очень красивая. Куда ни посмотреть, Джин Хо не понимал, за что ее можно было не взять. Это было бы просто непонятно для обычного человека. Но когда это просто слово «простой», можно было бы применить к братану. Ведь не стоит забывать, что он тот, кто прошел перепробуждение и смог присоединиться к охотникам Ранга Эс. И он в одиночку смог развить расправиться с монстрами, которые практически уничтожили всех других охотников ранга S. Это единственная достоверная информация, которую он знал, учитывая, что он не находился в том месте, где всё это происходило. Но в таком случае, что же такого должен сделать охотник, чтобы удовлетворить все ваши потребности? Было ощущение, что в их гильдию, у которой ещё даже не было названия, уже поступило более сотни предложений о вступлении, которые были получены на имя Сон Джин Ву. «Ну, что-то мне нетрудно вериться, что среди добровольцев найдется хоть кто-нибудь, кто будет лучше, чем охотник Ча Хаен». Ю Джин Хо осторожно спросил, опасаясь, что такими темпами он уже никогда не сможет открыть двери своей новой гильдии для окружающего мира. «Послушай, братан, а тогда какого же человека ты ищешь?» «Человека, который обладает сертификатом охотника. Но при этом его вообще не будет интересовать деятельность гильдии. Однако это должен быть человек, который заслуживает доверия». «О!» Юджин Хо в принципе смог придумать уже одного человека, который идеально подошел бы на эту должность. «Она идеальна!» Однако в этот момент... Тук-тук. Кто-то постучал в двери офиса. «Кто там?» Юджин Хо поднялся и открыл дверь. Перед ним предстали двое мужчин, которых он до этого не видел ни разу. Посетители переминались найти Ченву. Посетители переминались с ноги на ногу от неловкости. Это были президент Пак Чонсу и вице-президент Чон Дюндхэ из гильдии рыцарей. Они специально приехали в Сеул лишь для того, чтобы найти Ченву. Пак Чонсу, который первым узнал Ченву, широко улыбнулся и произнёс: "О, вы и вправду тут?" Парень также пристал со своего места и спросил, «Кто вы?» «А, извините, мы забыли представиться». Пак Чун Су быстро приблизился к Джин Ву и вежливо протянул ему руку, сказав, «Меня зовут Пак Чун Су, мастер гильдии рыцарей». Джин Ву кинул головой в ответ. Охотник сразу его вспомнил. Лицо этого человека он уже встречал где-то много раз. Хотя это неудивительно. Если он является мастером одной из пяти крупных корейских гильдий, само собой хочешь не хочешь, на его лицо примелькается перед глазами. Скорее всего, он его видел по телевизору в каких-нибудь новостях. Однако, если они говорят, что они из гильдии рыцарей, то это огромная гильдия. Она осно... основана и расположена на территории Пусана. Чену, услышав представление каждого из них, и спросил: Но по какой причине представители гильдии рыцарей пришли в это место? Ах, как бы точнее сказать, было видно, что Пак Чун Сул некоторое время колебался, пока не обменялся взглядом с Чон Юн Тхе. В этот раз наша гильдия получила врата Аранга, несколько большего размера, чем рассчитывала, и он все еще колебался, говорить или нет, но наконец что-то решил для себя, и сомнения исчезли из его глаз. Я расскажу вам одну историю. Вы не пожалеете, что потратили на неё время. Охотник сон живу. Просто уделите нам немного времени, внимания, пожалуйста. Местные граждане обеспокоены и напуганы, обнаружив, что на окраине Гновали появилась просто гигантская просто гигантские врата. Ассоциация охотников обеспокоена сложившейся ситуацией. Вильде рыцари действительно ли они отказались Отказались от зачистки врат на Гванале. Повторился ли снова тот кошмар, который недавно произошел на острове Ченжу? Бак Чун Су открыл одну из подобных статей и показал видеозапись, приложенную к статье. «Смотри туда! Смотри, ты же снимаешь это! Ага, ага! Вау, это вообще всевозможно! Что должно случиться с вратами, чтобы они были таких размеров?» Видеозапись, скорее всего, была снята на телефон очевидцев, Она была наполнена испуганными голосами. Джинву и остальные тоже могли наблюдать, что размер врат был слишком большим. Они были высотой со среднее десятиэтажное здание. Граждане за столько лет борьбы с монстрами уже привыкли к тому, что врата создаются тут, то тут, то там, без каких-либо оснований. Но даже они были напуганы, увидев размеры этих врат. Размеры и ранг врат не обязательно совпадают между собой. Бок Ченсу выключил видеозапись и продолжил своё объяснение. Говорят, что мощность этих врата достигает огромных значений, прямо таких же невероятных, как и сами эти врата. Новости действительно оказали захватывающее чти. Джинву спросил с серьёзным выражением лица: "Вы думаете, их ранг?" S? Эти врата просто невозможно было измерить, поэтому мы внесли их в реестр, пометив всего лишь на ранг диша. Мы боялись ошибиться, это самые большие врата, которые когда-либо появлялись на территории Пусана. Хоть это и были врата ранга А, как они и говорят, но по своей мощи они были близки к вратам ранга S. Я не могу дождаться, чтобы поскорее получить ещё нового опыта, верно? рассуждал парень. От нетерпения его сердцебиение начало постепенно ускоряться. В отличие от исторения его самого, Пак Чун Су продолжал говорить горьким голосом. «Как вы, возможно, же заметили из статьи, ассоциация настолько обеспокоена сложившейся ситуацией, что не собирается давать нам разрешение на зачистку». «Потому что это может оказаться слишком опасным, верно?» – задал вопрос Чун У. «Это все потому, что, как вы знаете, в нашей гильдии нет рыцарей ранга С вообще, поэтому ассоциации охотников очень сложно поверить нас и доверить нам эти врата». Пак Чэн Су ничего больше не сказал, лишь посмотрел в глаза Чэн Ву. «Если такое возможно, и вы все еще ищете гильдию, чтобы присоединиться к ней, пожалуйста, помогите нам и присоединитесь к нашей гильдии». Прежде чем Пак Чэн Су закончил озвучивать свою просьбу, Чэн Ву показал ему обложку документа, который лежал на поверхности стола в конференц-зале, в котором они находились. В верхней части обложки легко было заметить заголовок. Список претендентов на членство гильдии. Пак Чун Су понял все без слов и, положив руку на затылок, понимающий кивну. Ага. Ему стало понятно, что изначальная попытка привести Сон Чун Лу в состав гильдии рыцарей была напрасной тратой времени. В таком случае другого выбора нет. Пришло время заключать реальную сделку. Мы элитная гильдия, гильдия рыцарей. «И мы опустимся до такого, чтобы встать на колени перед гильдией охотника», — рассуждал он. «Но у нас просто нет охотников ранг-эс, чтобы можно было зачистить эти врата». «Но не это станет причиной такого унижения. Рыцари были хороши до сих пор и ни разу не проигрывали. Но сейчас Пак Чун Су и предположить не мог, что может произойти в этом рейде. Поэтому сейчас...» Когда произошло то, что произошло и вызвало такое массовое беспокойство, им просто было необходимо присутствие охотника в высшей категории в своих рядах. Было понятно, что одно лишь присутствие охотника ранга «С» может запросто переломить ситуацию в их сторону, и им не нужно было далеко его искать. Он находился прямо перед ними, человек, который полностью изменил, казалось бы, уже неразрешимую ситуацию. Он появился в тот самый момент, когда все охотники корейской команды потерпели поражение и вырвал схватку с чудовищным монстром. Более того, Сон Чжину, которого он мог наблюдать сейчас с такого близкого расстояния, казалось, действительно был охотником, на которого действительно можно положиться. Вот ведь, может стоит это сделать, когда он получил отказ на своё предложение. Он понял, что чувствовал Чон Йе Лим, который когда-то тоже проходил через это. «Извините, на моем лице что-то есть?» — с улыбкой поинтересовался парень. «А, нет, простите». Пак Чон Су, который все продолжал улыбаться и смеяться, закончил свою мысль. «Так что мы думаем, что если господин Охотник сможет к нам присоединиться в этом рейде и помочь нам, в таком случае, походу, мы сможем принять в нем участие и спасти нашу гильдию». Джинву сел на свой стул и откинулся на спинку. Прежде чем задумчивость охотника усилилась, Пак Чинсу поспешно добавил. «Конечно же, мы ни в коем случае не обидим вас вознаграждением». Затем, продолжаясь улыбаться, он вытащил контракт. «Вы получите 20% от дохода, полученного в этом подземелье». Большая гильдия готова заплатить 20% от своей прибыли из подземелья одному человеку. А все потому, что охотник, которого они пытаются заполучить, самый настоящий лакомый кусочек. Джин Ву размышлял. Когда обычная большая гильдия атакует подземелье, доход, который охотник ранга С получает в качестве своей доли, обычно составляет около 10%. Гильдия рыцаря уже предлагала ему сумму вдвое выше стандартной. Но он был действительно недоволен наградой, как и словами Пак Чун Су. В этот момент голову парня посетила другая идея. Пятьдесят на пятьдесят. Рука Пак Чун Су, в которой была ручка, которую он вытащил для того, чтобы Джин Гу смог с легкостью подписать договор, задрожала. «А что?» – ошарашенно спросил он. «Если вы будете относиться ко мне как к полноценной гильдии, а не как к единичной личности, я буду сотрудничать». Джин Гу сказал как отрезал. В голове Пак Чун Су произошел небольшой коллапс, когда он услышал замечание от Жен-Ву и предложение разделить доход пополам. <как> Однако у него возможности стать таким сильным, как Жен-Ву, за одну ночь явно не было. Не будет преувеличением сказать, что от этого рейда и его удачного завершения зависит дальнейшая судьба гильдии рыцарей. Жен-Ву пару раз цокнул своим языком. Но не 20% же, а? Он ценил свои услуги выше. Его предложение не было признаком того, что он просто решил воспользоваться затруднительным положением рыцарей. Это было наиболее разумное распределение дохода в их сотрудничестве во многих отношениях. Поэтому-то он и сказал 50 на 50. Интересно так подумать, элита гильдии рыцарей похожа на элиту теневых солдат. Да их нельзя было даже сравнить между собой ни в количественном, ни в качественном эквиваленте. Кроме того, в армии теневых солдат еще входит один охотник ранга С. Если бы они получили только 20% дохода взамен за свою работу, разве это не будет практически как бесплатное обслуживание? Поэтому, если мы заключаем справедливую сделку на взаимовыгодных условиях, стоит ли идти на такие же жертвы и по доброте душевной передавать свою долю другому? Джин Вуд знал себе цену и не собирался менять свои условия. Ага, возможно ли рассмотреть вариант — Сорок на шестьдесят. — Я не собираюсь вести торговлю с гильдией рыцарей. — Значит ли это, что вы говорите, что единственный возможный вариант на рассмотрение — это только пятьдесят на пятьдесят? Джангу кинул с голову, головой вместо ответа. — Хм, Пак Чунсу задумался. — Я думал, что с ним будет проще работать, ведь он все еще молод, и он создает впечатление доброго молодого человека. Однако он оказался не таким уж простым оппонентом. Хотя он был человеком, которого не смогли бы победить, даже если бы против него собрали всех охотников ранга «С» в Корее. Вот оно самое главное условие, которое заставляет его присоединить этого охотника к рейду. В голове Пак Чун Су промелькнула мысль, что, возможно, просьба Джингу не является такой уж слишком большой. «Нет, не так», — Пак Чун Су покачал головой. «Это не невозможное требование». Если бы у него было более жесткое сердце, он мог бы вообще поставить совсем другие условия. Он может легко потребовать вместо дележки в 50 на 50 80% из 100%. Но, во всяком случае, он почувствовал, как пожалел, что сам не является охотником такого уровня. Если он откажется от участия Джин Ву в этом рейде, то, возможно, потери гильдии рыцарей будут неисчислимы. С другой же стороны, Что он от этого теряет? Ничего такого. У меня было ничего такого, что можно было потерять, из-за чего сейчас необходимо сидеть за столом переговоров и разминать свою шею от напряжения. Разве это ещё не очень мягкое требование, учитывая, что вы все ещё получаете половину от дохода? Как не посмотри, если этот контракт будет успешным, у них появится самая надёжная страховка в Корее, которая называлась бы Сонченву. В этот момент он внезапно вспомнил то, что вчера слышал от Чон Юн Хе. "Братон, если это произойдёт, и если мы все пойдём и попадём в Красные врата, мы скорее всего все умрём. Однако что будет, если с нами рядом окажется охотник Сон Джин У?" Охотник Сон Джин У это человек, который не моргнул даже взглядом, глазом, когда сражался с тысячами монстров, среди которых были монстры и ранга S. Разве вы не видели своими глазами, на что способны были муравьи с острова Чеджу и что они могли сделать? Отлично. Я сделаю это, решился он. Неожиданно до него по-настоящему дошло осознание того, что человек, который убил всех мура... тех мараёв на острове Чеджу, сейчас находится прямо напротив него. Глык. В его горле застыл ком, который он с трудом на всё же проглотил. Они ходили Смотреть на место сражения, где были убиты муравьи, чтобы узнать их точное количество. Таких мест с трупами было где-то от двух до восьми, как сообщалось. «Скорее всего, тем, кто был грубым, был я», – сделал вывод он. Бак Чун Су признал свою ошибку. И также, теперь он был глубоко благодарен на щедрое предложение Джин Ву. Но была еще одна вещь. Что же касается их предложения, есть одна вещь, которую стоит заранее обсудить. и которая должна считаться справедливой, учитывая условия их контракта. Ну, была не была. После долгих раздумий Пак Чун Су открыл свой рот и осторожно произнес. Хорошо, но вместо этого... Вместо этого? Может ли охотник Сонжин Уу пообещать, что возьмет на себя ответственность разобраться с боссом подземелья? Том 10, глава 11. Пак Чун Су был полон решимости добиться своего. Он решил не отступать от слов... который произнес совсем недавно. Гильдмастеру очень важен был положительный результат именно в этом вопросе. В основном, в любом подземелье самый большой урон всегда получают от босса, и для того, чтобы минимизировать степень ущерба для гильдии от такого опасного рейда, Пак Чун Суи принял данное решение, а именно поручить позаботиться о боссе подземелья Сонжин Ву. Ведь если сила охотника Сон Джину настолько же огромна, как было показано при сражении с муравьиной армией, то он смог бы в одиночку справиться с боссом монстров, верно? размышлял он. Теперь он с волнением ждал ответа S-рангового, но тот не спешил. Ак Чансу стоял с грустным видом. Мысленно он уже смирился с тем, что его предложение может быть отвергнуто. От напряжённого ожидания у гильдмастера Разболелась голова, даже дышать становилось труднее. Поза затянулась, потому что Джен Вут сильно тянулся ответом. Хм. Молодой охотник неоднократно поднимал руку и задумчиво видом чесал свой подбородок. При этом он хмурил брови, якобы решая дилемму. Но на самом деле парень лишь прикрывал рот рукой, чтобы скрыть свою улыбку. Он это делал лишь для того, чтобы сохранить серьезный и обеспокоенный вид. Операция прошла успешно. Пак Чун Су, жив-то в этот момент, наоборот не знал, куда себя деть, чем заняться. Он жал свои ладони, которые покрылись потом, и полностью сосредоточился на будущем решении Джин Ву. В конце концов, Джин Ву, вздохнув, произнес таким видом, как будто у него не оставалось другого выбора. «Хорошо». И после этого добавил. «Я хочу сказать, что сделаю это». Пак Чун Су подпрыгнул на месте от его слов. Он жал свои руки в кулаки и немного потрясывал ими. «Получилось!» – ликовал мужчина. Как только он получил согласие Джин Ву, все переживания и беспокойства, которые были у него, казалось, как рукой сняло. И почему же это он так беспокоился о данной проблеме? Ему следовало сделать это с самого начала. С того момента, как он покинул Пусан, это был первый раз, когда губы Пак Чун Су растянулись с широкой улыбки, и лицо стало более радостным. Оставалось только связаться с ассоциацией и получить разрешение на зачистку подземелья. Теперь, когда Сон Жен Ву решил присоединиться к их рейду, в рейде не должно было остаться ничего опасного. Теперь ему ничего не должно препятствовать. Уже прошло достаточно много времени с тех пор, как мы обнаружили врата. Нам необходимо начать рейд не позднее завтрашнего дня. Тогда увидимся завтра. А? Как только было понятно, что разговор завершен, Пак Чун Су поспешно добавил то, что было в его голове уже давно. Если уж на то пошло, в нашей машине достаточно места еще на одного. Как насчет поехать вместе? Если они все... все равно должны будут встретиться уже завтра, не лучше ли будет уже сейчас действовать вместе, а не договариваться лишний раз еще и о месте встречи? Так думал Пак Чун Су про себя и собирался предложить сопровождать охотника. «Мы персонально для вас снимем отель высшего класса с веб-комнатой и оплатим ее». Однако Джун Ву не хотел на это соглашаться, ведь ему было не обязательно проделывать такой долгий путь в машине. Ему было достаточно поместить одного из своих теневых солдат в тень Пак Чун Су, и всё, проблема была бы уже решена. И никакой ему потери времени и никакой задержки в пути, никаких неудобств. Джин У посмотрел вниз на пол, на теневой круг, который отбрасывал Пак Чун Су, и осторожно обернул вокруг него своего теневого солдата, помещая его внутрь. «У меня запланированы некоторые дела». «Поэтому мне затруднительно отправиться туда сегодня вечером», — ответил он. «А-а-а, но разве нет никаких таких дел, которые вы не могли бы пропустить или отменить, если только вы сами не являетесь мастером гильдии?» В этот момент Чуан Юн Тхе, вице-президент гильдии рыцарей, который только зашел, вдруг громко закричал. Он начал стремительно к ним приближаться, пересекая весь зал заседаний. Б «Братан!» Пак Чон Су, который был очень удивлен его неожиданным криком, быстро обернулся. «Что? Что? Ваша тень только что сдвинулась! Она просто взяла и переместилась с одной стороны на, на другую!» Пак Чон Су на мгновение опешил от таких слов, затем стремительно скачал и уставился на Чон Юн Тхе. «Чон Юн Тхе, ты что, пил?» Чон Юн Тхе, который почувствовал, как изменилось настроение его братана, не смог ничего сказать. Чтобы доказать свою трезвость, он пару раз дотронулся до своего носа кончиком указательного пальца, но промазал разок. «Ты пил?» – я спрашиваю. «Ну, там, в зоне отдыха, я выпил-то всего две бутылочки пива. Ничего такого!» «Разве я не говорил тебе ранее, что когда я занимаюсь бизнесом, ты должен вести себя осторожней? Извини меня, братан!» Пак Чун Су схватил голову Чон Юн Тхе, поклонившись сам. заставил и его склонить голову, надавив ему на затылок перед Джин Ву. «Простите нас, господин охотник!» Пак Чун Су прижал руку к голове Чон Юн Тхе и надавил сильнее, заставив прогнуться ещё больше. «Он на самом деле очень хороший парень, но когда он выпьет, он болтает такую чушь, тогда его просто невозможно остановить. Вы, наверное, сильно удивились, извините за это». «Нет, всё в порядке». Иногда такое бывает, что те не могут двигаться. И на тёплой ноте их разговор и должен был бы завершиться. Но тут телефон Джингу, который лежал всё это время на столе, завибрировал. Кто это? Джингу посмотрел на входящий вызов, а там был номер, который он до этого никогда раньше не встречал. Вы не против, если я отлучусь, чтобы поговорить? Да, конечно. Джингу, который попросил понимания его гостей, быстро взял телефон и вышел из зала заседания. Пак Чон Су и Чон Юн Тхе, которые подняли такую внезапную суматоху и пережили уже из-за этого много напряженных моментов, одновременно с облегчением, выдохнули. Затем, сразу же после этого, Чон Юн Тхе пробормотал себе под нос. Но та тень действительно шевелилась. Хары, а? А? Чон Юн Тхе хотел еще что-то добавить, но, посмотрев в глаза, Пак Чун Су захлопнул свой рот. После минуты молчания Чон Юн Тхе, которому было любопытно узнать о результатах переговоров, Сон Джин Ву первым открыл рот и спросил. «Бартан, ну там что, всеок?» «Чего это ты распоряжался? Что там такое? Мы решили, что будем действовать совместными усилиями». «Это замечательно!» Ле Сочон Юнхэ, который тоже очень переживал по этому поводу, тут же стал радостнее. Он снова спросил, потому что просто не мог молчать. Ему было очень любопытно. Однако, разве вы не собирались попробовать предложить ему вступить в нашу гильдию? Нет, я не предлагал ему. Потому что этот парень собирается создать свою собственную гильдию. Пак Чунсу увидел в файл список претендентов на членство в гильдии, который лежал на столе. Он вспомнил, что он когда-то так же, как и Джин Лу, проводил такой опрос. Чон Юн Тхэ хихикнул. «Ага, сейчас, когда гильдий и так очень много, и к тому же среди них есть и крупные гильдии, с которыми очень сложно конкурировать, он решил создать свою. Ха, интересно, сколько времени у него уйдет, чтобы подняться. Если бы он пришел в нашу гильдию, с ним могли бы обращаться как с королем». «Вот и от того же мнения», — согласился его брат. Пак Чин Су, который сожалел о своей неудавшейся операции, хотел уже было поставить обратно на место папку с файлами. Но в этот момент из папки выпал листок с одним заявлением. Когда он быстро схватил заявление и поднял его, то увидел, что на нем... Вернее, кто написал. Его лицо стало жестче. О! К заявлению была приложена фотография знакомой им девушки, которую они уже видели очень много раз. <глаз> Лицо Чон Юн Тхе, который также видел фото, стало тоже очень холодным. Братан, эта девушка же... Чон Юн Тхе, который все еще не мог поверить своим глазам, посмотрел на Пак Чен Су, но тот лишь шкивнул место ответа. Да, верно. Это вице-президент гильдии охотников. Чон Юн Тхе молча смотрел на фотографию Ча Ха Йен. Затем он повернулся и, посмотрев в глаза Пак Чен Су, спросил... «Братан, мы сейчас приобрели от этой сделки или, наоборот, проиграли?» В тот же момент Пак Чон Су растормошил свои волосы от досады. «Этот парень, настоящий...» Джин Ву вышел из офиса и нажал кнопку принятия вызова. Тот же миг из динамиков телефона донесся знакомый ему женский голос. «Сынок». Убедившись в том, кто ему звонит, Джин Ву с одной стороны очень обрадовался... Но с другой немного огорчился. Его мнение разделилось. Ты купила себе мобильник? Ага. И как только у меня появился мобильный телефон, я тут же захотела услышать голос своего сына. Возможно, ты занят, и я отвлекаю тебя от чего-то важного. Он снова посмотрел на двери кабинета, за которыми сейчас находились два представителя гильдии рыцарей, и ожидали его. Но он лишь смеялся в ответ на слова матери. Совсем нет. Повезло. Но знаешь, я не знаю, хороший ли телефон я прикупила себе. Я не привыкла к вещам такого рода и совсем не умею их выбирать. Ты что, ходила в магазин одна? Ты решила не брать жена с собой? Удивился паи. Как я могу таскать с собой девушку, которая занята учёбой и которая нельзя отвлекаться? Иногда ты должна думать о себе, а не только о своих детях. Наконец закончив разговор с матерью, Женву вздохнул с облегчением. Однако почему Женву был так разочарован, когда понял, что человек, который решил ему позвонить, была его мать? Что я ещё ожидал? Женву размялся своей мыслью и положил свой мобильник обратно в карман. Его глаза снова засверкали. Благодаря людям, которые сегодня пришли из гильдии рыцарей и посетили его, Он сможет уже завтра снова насладиться атмосферой подземелья. И так значится «Врата А», который практически на границе с рангом «С». Он чувствовал, что пришло время что-нибудь предпринять. Ведь ему нужно поддерживать свое тело в тонусе. Где-то неделями или около того прошло, когда он вернулся с рейда на острове Чеджу. А если вспомнить, то до этого, после того, как он вошел в «Красные врата», Ранга Б, такой уж прям сильной активности в его жизни больше не было. Чувствуя бешеное биение своего сердца, стычащее о груди, Джингу с нетерпением ожидал завтрашнего рейда. Главные охотники гильдии рыцарей собрались вместе. Они были взволнованы предстоящим рейдом, все ожидали, что он будет непростым, но они должны были здесь находиться, возможно... Именно сейчас наступил тот самый момент, когда они должны пойти на неизвестный рейд, поставив свою жизнь под угрозу. Особенно, если эти врата неожиданно станут красными вратами, тогда они просто не смогут избежать уничтожения. Однако им сообщили, что в такой сложный рейд с ними идёт охотник Сон Джину. Он будет их сопровождать. Чон Ия Рим, которая изначально и выдвинула эту идею с приглашением Сунжин Ву, закричала от радости, когда услышала новости о том, что они действительно объединятся. Другие охотники также были рады, когда услышали о данных новостях. Они спокойнее себя чувствовали, зная о том, что теперь у них существует надежная защита в лице Джин Ву. Конечно, каждый из них по-своему выражал радость и эмоции, В зависимости от характеров. Среди них раздраженным был только один человек. Это был сам мастер гильдии Пак Чун Су, который с нетерпением все ждал и ждал появления Джин Ву. В ожидании он применялся с ноги на ногу. «Ах, мне просто реально нужно было заставить его поехать с нами и привезти еще вчера». Пак Чун Су посмотрел на часы, чтобы подтвердить время. Было уже 11 часов 5 минут. По запланированному им времени ритуал должен был начаться уже 5 минут назад. Однако трудно было не заметить, что человек, который уже должен был бы прибыть, даже не показал свой нос. Даже намёка на него не было рядом с ними. Самое тупое, что они даже не могли начать ритуал без него. Вчера он сообщил ассоциации, что Сон Джин-у дал своё согласие и собирается присоединиться к их ритуал. Ассоциация тут же дала им своё разрешение. как будто она только этого и ждала. Должно быть, именно в этом и заключалась сила имени Сон Джинву. Но теперь, когда мы пришли сюда, а его всё ещё нет, ну что, начинать рейд без него? беспокоился глава гильдии. От уже второй, Пак Чонсуай почёртно осмотрел лица нападающих на подземелье. В каждом взгляде можно было прочесть ожидания и нетерпение. Возможно, этот рийт может не начаться не из-за сопротивления и отказа членов гильдии, а из-за из-за ассоциации. Сейчас осталось время 3 минуты. Папчасы в очередной раз нервно достал свой мобильный телефон. Он посмотрел на дисплей и положил телефон обратно, используя при этом всё своё супертерпение. Скорее всего, слишком нервный и навязчивый будет снова звонить человеку, с которым уже связывались за 10 минут до прибытия сюда. Однако человек, обладающий такой сильной аурой, до сих пор не пришел. И никаких признаков или звонков о том, что он приближается, тоже до сих пор не поступило. Вак Чун Су попросил сигарету, ища по карманам что-нибудь, чем можно было ее поджечь. «Где же ты находишься, охотник Сон Джин Ву?» В это время Джин Ву только что вышел из квартиры. На нем были одеты спортивные одежды и кроссовки для удобства и легкости. Он посмотрел на часы, было 11.01. Он поднял голову и посмотрел на абсолютно чистое небо. На нем не было ни облачка. Интересно, а жена взяла с собой свой зонтик? Однако, подумав немного, давай-ка попробуем. Джену улыбнулся и накинул на голову капюшон от толстовки. Это было не впервые. И следующий момент. Обмен с тенью. Он немедленно поменялся местами с теневым солдатом. Том 10, глава 12. Старшая школа, которую посещает джина. Лица трёх мальчиков, которые только что получили новые поручения учителя рисования, были полны мучений. «Разве это не настоящая трудовая эксплуатация?» «И не говори, почему он заставляет нас делать то, что вообще-то должен делать он сам?» Мальчики, продолжая жаловаться, наконец-то достигли места назначения. Недозвольно кряхтя, они открыли замки второй художественной комнаты, которая в данный момент использовалась как склад. Апхи, пыль. Пыль, которая долгое время накапливалась на складе, где никто и не думал убирать, сейчас же радостно встретила мальчиков. Она тучей поднималась в воздух. Они оглянулись. По разным местам вокруг них были раскиданы старинные художественные инструменты, заброшенные картины, и гипсовые скульптуры. Сколько штукатурки он нам сказал принести? У нас шесть групп, поэтому, наверное, шесть. А, мы за один раз не утащим. Возможно, нам придётся тащиться сюда ещё раз. Тогда возьмём сразу 4 штуки. Мальчики засучили рукава. Они начали передавать друг другу гипсовые слепки, доставая и складывая их, чтобы потом было удобнее их нести. Однако один из учеников, пытаясь поднять один из кусков штукатурки, который находился в одном из углов, нашёл что-то внутри. О. Два других мальчика, услышав его удивлённый возглас, поспешили к нему. Они встали рядом. О, что это? Это была большая чёрная дыра, похожая на портал. Она плавала на стене. Это были врата размером с человека. Один из них, самый большой мальчик, посмотрел на врата и неожиданно засмеялся. «Я тоже не знаю». Потом он стал говорить и одновременно с этим протягивать руку к вратам. И в конце концов положил ее на поверхность врат. «Это уже закрытые врата, и они безопасны. Если вы не являетесь охотником, вы не сможете ни войти в эти врата, ни тем более выйти из них». И в этот момент... «Бжик». Неожиданно поверхность врат треснула. Из образовавшейся ящели быстро высунулась рука и схватила ученика за голову. О! Мальчик изо всех сил боролся и старался вырваться, но рука, которая держала его за голову, даже не сдвинулась с места. В этот момент твердая поверхность врат лопнула, и осколки полетели во все стороны. Они разлетелись повсюду. «Э-э-э! Чунсок!» Крики парней потонули в лужах крови, которые хлыстало вокруг. Чёрный занавес, который блокировал врата, был уничтожен. Теперь врата были подобны окну в другой мир. Через него, находившиеся внутри заточения монстры, начали прорываться наружу. Это были орки, вырождённые охотники за добычей. И хотя их интеллект не уступает человеческому, есть некоторые вещи, в которых они наоборот превосходят людей. Например, в способности выживать в трудных местах и в длительном выслеживании более слабых по сравнению с ними объектов. Дверь была мгновенно сломана. Орки-охотники стали выходить из расщелины в стене, где только что ещё заслон, который блокировал внешний мир от мира подземелья. Орки подняли безжизненные тела мальчиков, лежащие на полу выхода. Откинув их в сторону, они стали оглядываться. Это были самые настоящие охотники. До этого они целыми неделями проводились всё своё время в темноте подземелий, дыша только их характерным запахом сырости. Вполне естественно, что когда они выбрались наружу, первое, что они почувствовали, были запахи плоти и крови. Однако это был всего лишь отряд разведчиков. Хоть их кровь бурлила и кипела, и ожидая действия, но они не могли просто так взять и пойти убивать. Поэтому они продолжали стоять на местах. За этой круглой дверью находились десятки людей, которые не ожидали их появления. Разведчики оглядели помещение. Оно состояло из большого количества окон и дверей, а стены в этом помещении были с прямоугольными углами. Орк, который был лидером их разведывательного отряда, вскоре понял, что место, где они находятся, было единным зданием таким же огромным и сложным, состоящим из многих комнат, как и их цитадели. Он расширил ноздри и втянул себя в себя воздух. Было два варианта развития событий. Один из них попытаться незамеченными пон... покинуть этот замок и начать убивать обычного гада. Зная о ней ни расположении Ницчегу. А другой наоборот, уничтожить всех имеющихся людей в этом замке, захватить его. и укрепить как их временную цитадель. А затем уже спокойно, составив план и накопив силы, начать охоту. Ему даже голову особо не приходилось ломать насчёт того, какой из этих двух планов более приятный для осуществления. Он повернулся и сказал остальным оркам: "Сообщите об этом нашим братьям". Затем он поднял голову и посмотрел на потолок. Его уши дрогнули и уловили звуки, которые доносились откуда-то сверху, прямо над их головами и ещё выше, и ещё. Здание, в которое они попали, было буквально переполнено добычей. В его голове начали звучать звуки будущих убийств. Он представлял крики отчаяния и боли, с каждым разом становившиеся всё более и более жуткими. Это было именно то, что ему было нужно. Отлично. Горк искривил рот жестокой улыбки, показав при этом свои клыки. Во-первых, нам нужно организоваться, и грамот это тут всё сделать. Множество людей собралось сейчас на пляже Гванале. Люди собрались здесь, несмотря на пасмурную погоду и неудобство. Все они пришли сюда только по одной причине. Из этой причины были огромные врата, которые появились на песчаном пляже. Полиция и сотрудники филиала ассоциации охотников действовали сообща. Они приняли решение объединиться по поводу такого экстренного дела. Общими усилиями они построили множественные баррикады, чтобы заблокировать пути проникновения к вратам для обычных граждан. Однако вряд ли людям, которые там находились, и вправду пришло бы в голову нарушить границу. И кто не решился бы переступить её, а сделал хотя бы один шаг. Сомбы. Перетопай на месте происшествия появилась новенькая сотрудница. Она подошла и спросила у одного из стрелков: "Должны ли мы повторять эти действия и меры каждый раз, когда у нас появляются новые врата?" Стрелок тоже находился в некотором замешательстве от происходящего, но он понимал, что в какой-то степени такие действия были более чем оправданы. Ведь это был первый раз, когда в Пусане появились врата такой высокой сложности. Но мы не можем сделать ничего поделать, потому что это самые сильные по мощности врата, которые когда-либо появлялись в Пусане. После того, как он произнёс это, он также оглянулся себе за спину. Сзади него, расположенная прямо в воздухе, зияла огромная чёрная дыра. Он смотрел и просто старался подавить в себе чувство, что его затягивает темноту этой пропасти. определённо. Я, конечно, не знаю, правда ли это, что никакой опасности для людей не существует, пока поземелье цело и ход не разрушен. Но хоть так и говорят все. Но всё же беспокойно думал он. Всё же ему явно не нравились эти врата. Чувство страха было инстинктивным. Это как если представить, что вот есть и же, же люди, которые боятся открытого космоса и всего, что он может нести. или глубин океанов. Страх возникает непонятно почему, безо всякой веской причины. Поэтому, когда он попал на место происшествия, то сразу почувствовал это на себе. Единственное, на что он надеялся, это то, что охотники поскорее зайдут в эту зловещую дыру. И если посмотреть с этой стороны, то разве это не основная цель и смысл данного рейда? В этот момент, новенькая, вспомнив о слухах, что гуляет вокруг, решил уточнить этот момент. А, Сонбэ, кстати, вы слышали об этом? Что? Вы слышали о том, что сегодня должен приехать охотник S-ранга из Сеула? Интересно. А здесь есть люди, которые не знают об этом. Вероятнее всего, что одна половина собравшихся здесь людей пришла посмотреть на необычные врата, а вот другая на охотника ранга S из Сеула. Вы об охотнике Сон Чжуну? Да, об этом человеке. «Может ли быть, что вы уже знакомы с этим человеком? Чего это он тебе так нравится?» «А нет», — новенькая поспешно замахала руками. Затян, смутившись и закусив губу, скрестила руки на груди с немного загадочным лицом. «На самом деле, сегодня будет первый раз, когда я смогу увидеть охотника С-ранга вживую». Устрелка от ее слов встала на смешливое лицо. «Санжингу является охотником-новичком». Вот ты же тоже новичок. Но почему же вы так сильно различаетесь, пошутил он. Санбэ, если уж у тебя такая огромная заинтересованность и ты горишь желанием посмотреть, то почему бы тебе не пойти вон туда и не помочь им с приготовлениями? Я всё это время там портолчала. У меня уже ноги болят. Сейчас я просто пришла ненадолго отдохнуть. Потом снова вернусь, Стрелок цокнул своим языком, так как он не видел этого своими глазами. Он не мог ничего утверждать. Он скосил на неё глаза. Её поведение его удивляло. Он бы даже не поверил, что люди могут так себя вести. Хотя не то чтобы он не понимал, о чём толкует новенькая и почему у неё такой большой интерес. На самом деле, мне тоже немного любопытно на него посмотреть. В наше время люди слишком много говорят об этом человеке. Неужели вы тоже, Санбэ? Ну, ведь он всё-таки тот самый охотник ранга S, который уничтожил босса подземелья ранга S. Изначально по показателям боссом монстров в подземелье ранга S, которое располагалось на острове Чеджу, считалась королева муравьёв. Однако многие люди, которые смотрели трансляцию и наблюдали за всеми событиями в режиме реального времени, думали иначе. Под влиянием увиденного они решили что истинным боссом подземелья был огромный муравей-монстр. Уничтожить монстра уровня босса это всё равно что в ближайшем времени закрыть врата и завершить рейд. И вот появляется охотник, который может закрыть врата S-ранга в одиночку. И при этом не было слышно ни одного звука о том, что охотник Сон Джин-у получает какие-то особые привилегии или был приравнен к рангу государственной власти. Учитывая все эти факты, Само собой разумеющимся было то, что он тоже сосредоточит свое внимание на этом охотнике. Стрелок тоже испытывал любопытство. Охотник Анга Эс. «Интересно, если увидеть его вживую, какие чувства он вызовет?» Продолжала рассуждать новенькое. Глаза девушки горели от нетерпения. В голове стрелка, который смотрел на свою подчиненную, копошились разные мысли. «Это девчонка». Разве в ассоциации нет заслуживающих уважения людей, старательно выполняющих свою работу? Что толку сидеть и восхищаться способностями охотников, полностью игнорируя Сонбэ и разницу в их возрасте? Новенькая продолжала говорить весёлым и радостным голосом. Сонбэ, Сонбэ, что ещё? А правда говорят, что настоящим сильным охотникам очень тяжело смотреть прямо в глаза. Скажите, а вам действительно удалось увидеть охотника ранга S? Стерок задумался. В этот момент он вспомнил о своей поездке в Кванчжоу в прошлом году. Да, было дело. Вау! Вызвав невольное восхищение свои подчнённые, он непринуждённо пожал плечами, но сохранил раздражённое лицо. И каково это было, Самбэ? Это действительно так страшно? Мне немало с новенька. Ай-ай-ай, не болтай тут всякого. В прошлом году, благодаря деятельности ассоциации у меня был шанс увидеть и посотрудничать с охотником Мадон Вуком из одной из лучших гильдий, между прочим. Извините, можно мне пройти? Кто-то вежливо обратился к ним. А, да, два сотрудника ассоциации, которые были заняты обычной трёпом, поспешили быстрее уйти с дороги человека, который к ним обратился. Они невольно встали на его пути, преградив дорогу, по которой он шёл. Однако, о Строго как глянул на человека, который только что прошёл мимо них, закрыв голову под капюшоном. Что случилось с МБ? Да нет, просто этот парень как будто появился из ниоткуда. Утёль она протянул стрелок. О, вы удивились? Вот и я тоже, если честно. Это был сотрудник ассоциации. Вопросы сыпались из девушки один за другим. Хм. Постой, а на чём я остановился, когда рассказывал тебе? Это когда начали рассказывать про охотника-танкера Мадун-Ука. А, точно. И вот мне действительно удалось встретиться с охотником Мадун-Уком. Увидев его, я осознал, насколько же он огромный. Ширина его плеч была настолько большой, что можно сравнить со шкафом. Вау! И эти двое сотрудников, как ни в чем не бывало, перевели дыхание и продолжили трепаться, полностью проигнорировав то, что только что с ними произошло